Бабур хорошо знал и арабский, и персидский, наизусть и с удовольствием читал многие суры Корана, интересовался юридическими правилами. Но сейчас азарт еще бушевал в нем. Азарство и бесшабашные силы жаждали проявиться в действии, а он был вынужден, не шевелясь, слушать скучный урок. Впрочем, зачем слушать на самом деле? Можно сделать вид, будто слушаешь, а сам... Ну-ка, вспомним любимые бейты о подвигах Фархада. Мужеству хочешь учиться, у мужественных учись. Бабур, осторожно, чтобы не заметил мударис, достал из тетради рисунок. На в длинном черном чекмене стоял, чуть опираясь на тонкий посох, и глаза его теплились добротой. Бабур мысленно спросил, «О, великий Амир, если будет мне суждено предстать перед вами, и, и если как Фархад я одержу победу над всеми драконами и девами, что мне встретиться в жизни, дадите ли вы мне тогда ключ к волшебной двери поэзии?» Мударис медленно встал со своей курпачи, и неожиданно быстро подошел к Бабуру. Тот не успел спрятать рисунок. «Изображение человека?» — с угрозой спросил Мударис. «Вместо того, чтобы слушать урок, святой Коран и хадисы запрещают. Господин Мударис, этот рисунок привезен из Герата. Видите, это великий мир Алишер». Мударис слышал о поэзии Наваи, но не читал ее. «Распространять изображение живого, о мой Амирзада, дело угодное шайтану. Дайте-ка мне рисунок, дайте-ка!» Мударис так разгневался, что неровен час возьмет, да и разорвет рисунок. Бабур сказал «нет», твердо сказал, так что учитель убоялся гнева наследника. Но урок прервал и ушел жаловаться на Бабура Кассан-Давлад-Бегим. В учебный зал вплыла шурша белым атласным платьем дородные лет пятидесяти пяти женщина. Бабур быстро вскочил и поклонился бабушке. Кассан-Давлад-Бегим взяла в руки злополучный рисунок. С интересом стала разглядывать изображение. «На лице Мира Алишера есть, оказывается, что-то от ангелов», — сказала она неожиданно для учителя. И добавила, чуть отвернувшись и прикрываясь от него краешком шелкового платка. «Почтенный Мударис, это изображение сделано в Герате с разрешения служителей религии». Простите, повелительница, мударис так и остался стоять у дверей, опустив очи долу. Простите меня, но в Иране и Харасане истины шариата многожды нарушаются. Это все влияние злостных шиитов, враждебные нашему святому учению Суницкому. Мусульманство знает два главных враждующих между собой направления – сунниты и шииты. В Иране господствуют с давних пор шииты, в Средней Азии – сунниты. Хочу предупредить наследника престола. Пророк Мухаммад, да светится его имя, завещал нам подлинное мусульманство. Оно не в Харасане, не в Иране, в Мавераннахре. Эссан давлад бегин вовсе не хотела спорить с мударисом да еще о делах религиозных она повернулась к бабуру господин мударис конечно прав но уроки фикха рассматривать какие бы то ни было рисунки неуместно дорогой мирза придет время когда с соизволение всевышнего вы начнете управлять страной фигха Должно знать от начала до конца. А рисунок, я возьму его с собой. Бабур выпросил на одно мгновение рисунок у бабушки и опять заложил его в книгу. «Вручаю вам свою мечту», — сказал он, протягивая Эсан-да-Влад, «бегим книгу». Слова внука понравились бабушке. «А может быть, пригласить Мира Лишера сюда, в Андижан?» О, разве это возможно? Глаза Бабура вспыхнули. Так ведь почтил мир Алишер своим приездом Самарканд, а достоинство Ферганы известны всему миру. До моего слуха дошло, что мир Алишер порядочный, набожный, да что там, святой человек. Если он прибудет сюда, несомненный и почтенный Мударис удостоверится в этом. Лицо Мудариса просветлело. Он выпрямился и с важностью произнес, «Да свершится воля Аллаха!» Глава 3 Пополудни в доме все стихло. Обессиленные жажды все с нетерпением ждали вечера. Знатные люди, владеющие большими домами, коротали часы в прохладных комнатах и спасались от жажды и голода сном. Бабур никак не мог заснуть. Поэтические мечты слишком разволновали его. Оставшись один в своей комнате, он взял перо и бумагу. Хотел попробовать написать стихотворение, но в голову, кроме запомнившихся чужих строк, ничего не приходило. Тогда он достал другую тетрадь и начал писать то, что знал о Ферганской долине. «Здесь высокие цепи гор и много дичи, Белого сайгака видели мы в пустынных местах неподалеку от Ахси. Есть они вблизи Маргеллана. Как прекрасна Ферганская долина! Описать все ее прелести, все достопримечательности. Не с одними же стихами приезжают люди в Герат к мир Алишеру. Бабур так увлекся писанием, что не услышал топота копыт а услышал, когда всадник остановился у ворот дома. Через несколько минут из какой-то комнаты, погруженного в тишину дома, до него донеслись женские рыдания. Бабур вздрогнул и поднял голову от бумаги. Что такое? Что случилось? Плач доносился с половины эсан-даблад-бегим и становился все сильнее. Бабур опрометью, большими прыжками помчался к бабушке. В ее покоях двери были раскрыты настиж. Платок сполз с головы почтенной женщины. Она комкала его непроизвольно, читая и перечитывая письмо дочери Кутлу Книгор -Ханум. Глаза, полные слез, не видели букв. Воин, что доставил из Ахси весть о смерти мерзы Умар-Шейха, прислонился к стене, едва удерживаясь на ногах. Он проехал без отдыха верхом немалый, почти восемьдесят верст, путь. Пыль покрыла его до кончиков ресниц. Весть о смерти отца — змея, выпалшая из кустов роз. Бабур побледнел. Он стоял и дрожал, глядя на Косымбека. Тот сделал порывистые движение в его сторону, стал перед Бабуром на колени. Голос его прервался — глухой и просительный. «Мой Амирзада, пусть Всевышний даст вам силы. Теперь вы для нас единственная защита. С трех сторон идут враги. Ваша матушка наказывала. Нужно немедленно отправиться вам в Андижан, вызвать в крепость преданных беков». Эсан да Влад Бегим поняла, что и в эту минуту горя — Нельзя отвлечься от мирских дел. Нет времени для рыданий. Косымбеку она сказала. Встаньте, мы благодарим вас за верность. Идите с мирзой Бабуром. Всем оставить дом. Всем отправляться в крепость. Бабур словно одервенел. В молчании кое-как оделся, молча взобрался в седло, огляделся. Эти цветущие деревья, этот полноводный мраморный бассейн, построенный отцом, они тоже грустят по человеку, который уже никогда не приедет к ним сюда. Саженцы вон тех груш сажал сам мирза у маршейх. На них видны плоды, пройдет еще немного времени, и плоды созреют. Человек, посадивший эти груши, уже никогда не попробует вкуса их плодов.